Глава 15. Сержант Шамхалов очень любил порядок и распоряжение начальства выполнял неукоснительно. Если ему приказали быть у гостиницы в 8 утра, значит он там должен оказаться за четверть часа до этого времени. Сержант помнил, что вчера полковник Мозговой приказал ему не подъезжать к гостиничным дверям вплотную, а остановиться чуть в стороне и ждать Льва Ивановича Гурова. Шамхалов так и сделал, заглушил мотор служебной весты и огляделся. Гурова, видно, не было. Поблизости вообще никого не наблюдалось. Только какой-то ханурик блатного вида в рваной куртке и вязаной шапочке ошивался неподалеку. То ли дружков поджидал, то ли стырить что-нибудь собрался. Шамхалов решил за этим фруктом приглядывать. Как бы он ненароком что-нибудь из машины не спер. Так в ожидании прошло минут десять. За это время из дверей отеля вышли несколько человек, но Гурова среди них не было. Шамхалов вглядывался в этих людей. Поэтому он на время упустил из виду блатного мужичка и вдруг заметил его прямо возле машины. Тот направлялся прямо к ней, подошел, открыл заднюю дверцу и собрался садиться. — Ты куда, гад, лезешь? — резко сказал ему Шамхалов. — Тебе что тут, такси? А ну вон отсюда! Сержант не ограничился словами. Он выскочил из машины, готовый дать отпор наглецу, отогнать его от полицейского транспорта. И тут вдруг этот ханурик произнес голосом полковника Гурова как вы грубо с людьми разговариваете, товарищ сержант. Нехорошо это, тем более с гостями. Шамхалов вгляделся в этого странного типа и оторопел. Перед ним стоял полковник Гуров собственной персоной. Однако он немного изменился. Цвет его лица стал красноватым, само оно каким-то жестким. Но в основном, как понял Шамхалов, его ввела в заблуждение одежда. Она совершенно изменила облик Льва Ивановича. Виноват, товарищ полковник, пробормотал сержант. — Я вас не узнал. — Вот и хорошо, что не узнал, — заметил Гуров, садясь в машину. — Но теперь-то у тебя сомнений нет. Тогда давай мне мой документ и поедем на мое новое место жительства, в хостел. — Да, вот справка, которую велел передать вам полковник Мозговой, — сказал сержант, протягивая Гурову бумажку. Сыщик внимательно изучил справку, затем зачем-то смял ее в кулаке, перегнул несколько раз, снова расправил, и убрал куда-то во внутренний карман куртки. Шамхалов тем временем отъехал от гостиницы и взял курс на заводской район. «Так ты говоришь, что меня совсем узнать не мог?» — спросил Гуров. «Совсем не мог», — подтвердил сержант очевидный факт. «У меня даже мысли такой не возникло, что это вы». «Это хорошо», — сказал сыщик. «Очень даже». «Значит, вы в таком облике хотите в логово врагов проникнуть?» — догадался сержант. «Но ведь это опасно очень». Может, я вас буду незаметно сопровождать, так сказать, поработаю на подстраховке? Нет, не надо меня подстраховывать, — ответил на это сыщик. Наши враги, Руслан, люди не глупые и очень наблюдательные. Они твою опеку могут легко вычислить, и тогда ты меня не защитишь, а наоборот, хуже мне сделаешь. Шамхалов не стал настаивать. Раз полковник Гуров принял такое решение, значит, он знал, что говорил. Но спустя некоторое время сержант спросил. «А зачем вам в этот хостел? У вас там встреча назначена?» «Нет. Встреча у меня никакой не запланирована», — отвечал его пассажир. «Я забочусь о том же самом, о чем и ты, то есть о своей собственной безопасности. Если люди, которым я собираюсь втереться в доверие, захотят меня проверить, то они непременно поинтересуются, где я живу. Вот, пожалуйста, проверяйте. Я проживаю в замечательном месте под названием столица». «Понятно», — сказал Шамхалов. «То есть вы здесь зарегистрируетесь, а потом поедете дальше? А куда, если не секрет? Может, я вас подвезу? А то эта столица у черта на куличках находится». «Вот на это я, пожалуй, соглашусь», — сказал Гуров. «Подвези меня на улицу Танкистов, к дому номер 63. Знаешь, где это?» «Знаю, конечно», — ответил сержант. «Это, в общем, недалеко от центра. А что там находится?» «Там расположен офис частного охранного предприятия «Плотина», — сказал сыщик. «Еще вот что». Ты меня подвезешь, только остановишься, не доезжая метров триста до нужного дома. Люди вроде гражданина Гурьева на полицейских машинах не раскатывают. Дорога в два конца, сначала на окраину города, а затем в центр, заняла немало времени. Шел уже одиннадцатый час дня, когда машина Шамхалова остановилась на улице танкистов. «Вот, пожалуйста, как вы хотели», — сказал сержант. «Тут дом 57, до вашего 63-го еще метров двести». Его отсюда даже не видно. Будете выходить? Буду, конечно, сказал Гуров. Ты за мной не вздумай ходить, иначе всю операцию у меня сорвешь. Позже увидимся. С этими словами он вышел из машины и вихляющей блатной походкой не спеша направился в сторону дома, нужного ему. Гражданин Гурев подошел к офису ЧОП-платина, толкнул дверь, вошел внутрь и сразу наткнулся на вертушку, возле которой сидел мрачного вида верзила в черной униформе. Откуда-то из глубины помещения доносились глухие удары, словно там кто-то с силой выбивал ковры. Визитер огляделся, после чего обратился к охраннику. «Слушай, браток, подскажи, сделай милость, с кем мне тут побазарить, чтобы на работу устроиться?» «Кем же ты к нам устроиться, думаешь?» с усмешкой осведомился Верзила. «Тараканов ловить, что ли?» «А «Зачем же их ловить?» — проговорил гражданин Гурев. «Пускай живут. У меня другая специальность». «Я, браток, только неделю назад откинулся, как говорят, от хозяина вышел. Так уж получилось, что капусту, которую мне братва после выхода подбросила, я всю прогулял, так что мне срочно требуется где-то заправиться». После этой речи Верзила охранник взглянул на незваного гостя уже по-иному, с неподдельным уважением. «По какой же ты сидел, браток?» — спросил он. «По двум», — ответил Гурев. «Тяжкие телесные у меня были, это основное». Вдобавок менты припаяли мне разбой. Думаю, что я вам подойду. Так есть тут вакансии? Или мне в другую такую же контору сходить? Зачем в другую? Сказал охранник. Думаю, здесь тебе работа найдется. Тебя как звать-то? Леня и меня кличут. Ответился искатель хлебного места. Ты вот что, Леня. Ступай прямо по коридору. Увидишь вход в спортзал. Там сейчас Игорь Анатольевич с пацанами занимается. Бицеп скачает вот ему все и расскажешь». «Игорь Анатольевич, он кто, директор?» — спросил визитер. «Ну да, он тебе все и скажет», — произнес охранник и повернул вертушку, открывая проход. Гражданин Гурьев пошел в указанном ему направлении и вскоре увидел вход в спортивный зал. Тут он понял, откуда доносились звуки, напоминавшие о выбивании ковров. Один угол большого помещения был уставлен разнообразными тренажерами. В другом был устроен ринг и висело несколько боксерских груш. Все они были заняты. Три человека в спортивных костюмах с сосредоточенным видом колотили по грушам, тренировали бицепс, как выразился охранник. Понять, кто из них являлся директором, было несложно. У всех троих лица были злобные и мрачные. Но только один выглядел настоящим авторитетом, к которому лучше не подходить. Кулаки у него были как кувалды. Однако гражданину Гурьеву нужно было как раз к нему. Он без лишних колебаний направился к Игорю Анатольевичу, подошел к нему и встал, ожидая, когда тот обратит на него внимание. Ждать недавнему заключенному пришлось минут 5-6, никак не меньше. Наконец обладатель огромных кулаков, не прекращая боксировать, процедил: Чего нужно? Работу ищу. же коротко и без всякого подобострастия ответил гражданин Гурев. Какую тебе работу? В охране, какую же еще? Я из зоны только вышел. Директор частного охранного предприятия решил проявить интерес к новому человеку. Он прекратил боксировать, повернулся к искателю рабочего места и спросил. «За что сидел?» «Тяжкие телесные и разбой». «Сколько?» «Семерку». «Давно вышел?» «Неделя как?» «Справку покажи». Гражданин Гурьев молча протянул директору мятую, явно бывшую в употреблении бумажку. Игорь Сорокин изучил этот документ, вернул его обладателю и спросил. — Что умеешь? — Все, что нужно. — Драться можешь? — А то. Тут руководитель предприятия, без всякого предупреждения, нанес своему будущему сотруднику сокрушительный удар в солнечное сплетение, что называется поддых, хотя правильнее будет сказать, что он хотел это сделать. Однако гражданин Гурьев легким движением подался в сторону, и кулак директора рассек воздух. — Ага, значит, ты правда умеешь, — с удовлетворением констатировал Сорокин, тут же повернулся к человеку в форме, который колотил по груши рядом с ним и приказал ему. «Ну-ка, Семен, проверь человека!» Семен, который был сантиметров на 10 выше соискателя должности, оценивающе взглянул на него и мотнул головой в сторону ринга. Гражданин Гурьев понял приглашение, скинул куртку, ботинки и вышел на ринг. Его противник нанес несколько ложных ударов, прощупывая соперника, а затем провел серию по корпусу. Ни одна из его атак не достигла цели. А вот соискатель рабочего места тут же сумел точным ударом попасть Семену в челюсть, после чего тот отлетел к канатам. — Ладно, хорош, — скомандовал Сорокин. — Обувайся. Пойдем, в другом деле тебя проверим. Он снял боксерские перчатки и махнул Гуриву рукой, призывая его следовать за собой. Они вышли из зала, свернули за угол и по крутой лестнице спустились в длинный подвал. Здесь находился прилавок с оружием, а вдалеке, у другой стены, в 30 метрах виднелись мишени. Это был тир. Оружие знакомо? спросил Сорокин, кивнув на прилавок. Соискатель места взглянул на стволы и ответил: Считай, все знакомо. Макаров, Стечкин это берета заграничная, а вот наша сайга. Карабин, конечно, мне известен лучше. Ну, из карабина с 30 метров и слепой дурак попадет, сказал Сорокин. «Бери, Макаров, и покажи, что умеешь». Гражданин Гурьев взял пистолет, вынул и проверил обойму, убедился в том, что она была полна. После этого он не слишком тщательно прицелился и выпустил в ближайшую мишень все восемь пуль. Сорокин взглянул в смотровую трубу, покачал головой и проговорил. «Неплохо, браток, очень даже. Пять в яблочко и три рядом. А с взрывателями ты имел дело?» «Нет, вот этого я не знаю», — ответил Гурьев и развел руками но ведь научиться можно. — Можно, — согласился директор частного охранного предприятия и спросил. — А живешь где? В Каскаде или в Сосновом Бору? — Не знаю, что это за Каскад и какой там Бор, — ответил соискатель должности. — Я на мели второй день сижу. Башли едва хватило, чтобы одну дыру снять, столица называется. Клоповник жуткий. — Это верно, — сказал Сорокин. — Серьезные пацаны в столице не живут. Так, шелупонь всякая. «А скажи, Леня...» — он принялся задавать потенциальному подчиненному вопросы о лагерной жизни, суде и былых подвигах, которые не раз повторялись. Гражданин Гурьев сразу понял, что они имели целью запутать его, сбить с толку и заставить выдать себя. Однако, как видно, ответы нового знакомца понравились директору ЧОПа, потому что в конце этого разговора, напомнившего допрос, он заявил. «Ладно, Леня, будем считать, что ты принят на работу». На какой оклад ты претендуешь, я даже спрашивать не буду. Сперва ты себя покажешь, а потом мы об этом потолкуем. Если подойдешь, то в обиде не будешь. Прямо сейчас я на мели. Мне любые копейки будут хороши. Но вообще-то я рассчитываю на хорошие деньги. А что ты готов сделать, чтобы получить их? Я понимаю, что такие бабки не платят за то, что ты у двери сидишь и дырку в штанах протираешь, ответил Гурев. Если нужно кого-то припугнуть, то я готов. Морду там кому-то легонько почистить. Морду начистить — это да, дело нужное, — сказал Сорокин. А если я прикажу сделать что-то посерьезнее, руки-ноги кому-то переломать или пришить какого-то чувака? Руки-ноги ломать — дело привычное, — произнес Гурев. А вот насчет пришить — это вряд ли. Если я на таком попадусь, то для меня с моими статьями это будет явное пожизненное. Нет, на мокруху я не пойду. Ты уж прости, начальник. Тогда я лучше в другое какое место пойду». «Не надо тебе никуда идти», — резко заявил Сорокин. «Я же тебя на мокрое дело не посылаю. Просто так спросил, из чистого любопытства. Тебе, люня другое задание будет». «Какое же?» — поинтересовался Гурьев. «Сейчас скажу. Да и впредь учти вот что. С этого момента я для тебя самый главный человек, царь и бог. Звать меня Игорь Анатольевич. Усвоил?» «Усвоил, Игорь Анатольевич» спокойно проговорил новый сотрудник частного охранного предприятия. «Тогда пошли ко мне в кабинет, там я тебе первое поручение дам», распорядился Сорокин. В кабинете, довольно скромном, не огромным апартаментом миллиардера Чугунова, директор сел в кресло начальника, а новому сотруднику указал на стул напротив. Когда гражданин Гурьев сел, Сорокин спросил его, «Скажи, ты с замками работать умеешь?» «С какими? Дверными или в сейфах?» — осведомился новый сотрудник. — Пока с дверными. — Приходилось. Дверной я, пожалуй, любой вскрою. — А сейфовый? — С этим сложнее. Не мой профиль, если только какой простенький. — Ладно. Это я так просто спросил, чтобы знать, — проговорил Сорокин. — Для сейфовых замков у нас свои специалисты имеются. — Значит, задание тебе такое. Есть одна квартира в Ленинском районе, рядом с лесом. Хозяин мертвый, в ней никто не живет. Но менты внутри уже все истоптали, и могут еще оставаться. Так вот, надо проникнуть в эту квартиру и поискать там кое-какие документы. «Найти тайник?» — спросил Гурев. «Ну да, он там точно должен быть». «Но как же я туда пойду, если менты этой квартиры интересуются? Там может засада сидеть». «Да, днем может, но ночью там никого не бывает. Мы это точно знаем». «Теперь насчет тайника» продолжал новый сотрудник. «Если они там все истоптали, как вы выразились, так, может, и тайник нашли?» «Один нашли», — сказал Сорокин. «Но там должен быть второй, это точно. Нам нужны эти документы. Все там перерой, но договоры эти найди. Сделаешь, получишь сразу 50 штук. Это будет как премия. Зарплата пойдет отдельно. Ну как, сделаешь?» «Почему нет? Сделаю», — отозвался Гурьев. — Давайте адрес и расскажите, как туда добраться. Я город плохо знаю, сам не местный. Гражданин Гурьев, точнее сыщик Лев Иванович Гуров, уже догадался, о какой квартире идет речь. Этот адрес ему был хорошо известен. Но не мог же он этого показать. — Адрес скажу. — А добираться тебе туда не придется, — ответил между тем директор частного охранного предприятия. — Тебя к ней наши подвезут и назад доставят тоже. Значит, сейчас иди, отдыхай. А ровно в 15, чтобы был здесь. Уже отсюда наши повезут тебя на адрес. Все понял.